Искусство делать комплименты Ничто так не поднимает настроение, как искренний комплимент, полученный одним человеком от другого. Если комплименты говорятся умно и тонко, они производят благоприятное впечатление, придают беседе грациозность. Очень важны комплименты родных и близких людей. Моя знакомая рассказывает, «Сын никогда не отпустит меня из дома, не покрутив во все стороны и не отметив, ты самая красивая. Как тебе идет эта шляпка или платье? В этот момент я самая счастливая из женщин». Несколько внимательных слов, взгляд, жест одобрения, но на это способны немногие. Иногда мне кажется, что некоторые мужчины за всю свою жизнь ни разу не сделали комплимент женщине. Даже своей жене или дочери, матери, соседке, коллеге. Конечно, женщины это переживут, но где радость общения, счастье? Однако комплименты самых близких людей порой обесцениваются. В искренности подруг тоже иногда можно сомневаться, Как бы хорошо к вам подруга не относилась, всегда остается загадкой, что подвигло ее на комплимент. Комплименты на улице, в общественных местах удовлетворяют нашу потребность в искреннем признании нашей красоты и оригинальности. Они превозносят наш публичный образ и дают уверенность в том, что общество нас одобряет. Однажды летним вечером Я возвращалась с дачи домой. Незнакомец поднес мне цветы и произнес, «Вы просто прелесть!» Это был счастливый момент в моей жизни. Я была уверена, что выгляжу так себе, почти без макияжа, в стареньком свитере. Но мне сказали, что я выгляжу чудесно, и у меня сразу поднялось настроение. А красота, как известно, наполовину зависит от расположения духа. «Домой я пришла, сияя, как медный грош, и легко поверила, ты сегодня просто красавица». Невинный уличный комплимент от случайного встречного — это не больше, чем мимолетная благодарность за нашу женственность, неповторимость. Подобные комплименты способны сотворить чудеса. Они делают нас счастливее и красивее, передают ауру, которую мы распространяем на окружающих и тех, кто проходит мимо. Так не будьте слишком суровы к собственным благодетелям. Как принимать комплименты? Улыбнитесь, советую не отвечать одним словом «спасибо». Скажите лучше «спасибо» за добрые слова, «спасибо, что заметили», «спасибо, приятно слышать», «спасибо, то, что вы говорите, важно для меня». Не следует отказываться от добрых слов, говоря «Да ну что вы, этот костюм такой дешевый и совсем уже вышел из моды» в ответ на комплимент «Как вам идет этот костюм?». О значении комплиментов. Они придают уверенность в себе, укрепляют чувство собственного достоинства, поднимают самооценку. Люди нуждаются в таких знаках одобрения. «Pain» принадлежат слова Если одно-два приветливых слова могут сделать человека счастливым, надо быть негодяем, чтобы отказать ему в этом. Очень важно умение делать комплименты. Произносить комплименты следует уверенным тоном, не смущаясь. Правильно выбирайте время и обстановку, чтобы сказать комплимент. Комплимент должен быть оригинальным, штампы, заезженные фразы могут вызвать у человека отрицательные эмоции. Проверьте себя, кому вы сегодня сделали комплимент. У вас прелестный ребенок, у вас очаровательная жена, вам идет это платье, с вами интересно общаться, вы хорошо выглядите. Комплименты и похвалы не только допустимы, но и желательны. Что касается реплик противоположного свойства, неприязненных замечаний или шпилек, от которых ваш собеседник почувствует себя неловко, они однозначно свидетельствуют о дурном воспитании. Старая пословица «Если не можешь сказать ничего хорошего, лучше промолчи справедливо и в наши дни». Нас не учили делать комплименты ни в школе, ни в институте. И очень жаль. Чтобы научиться говорить комплименты, надо их говорить. Советую записывать удачные комплименты, иметь копилочку. Я люблю твою улыбку. Это платье тебе потрясающе идет. Ты так молодо выглядишь, у тебя удивительные глаза. Новая прическа тебе к лицу. Нам нравится, когда говорят что-нибудь приятное, а стало быть, симпатичен и тот, кто это делает. Я всегда удивляюсь, почему мы так скупы на похвалы. Большинство просто-напросто не удосуживается задуматься над тем, что вовремя сказанное доброе слово может создать хорошее настроение на целый день. Не отказывайте себе в удовольствии похвалить кого-нибудь. Хвалите. Если каждый из нас будет делать комплименты чаще, наш мир станет немного счастливее и радостно будет у нас на душе.